Глава пятая. Мастерская. Только под конец ноября я все-таки сдался на просьбу Розы и согласился отправиться с ней на Уайлдфелл-Холл. К нашему удивлению, первое, что мы увидели, когда нас ввели в комнату, был мольберт, возле которого стоял стол, заваленный свернутыми в трубку, холстами, пузырьками с лаком, кистями, красками и еще всякой всячиной.